Глава двадцать вторая Когда они вошли в гостиную, Теодора была уже там. Она сидела на корточках около камина и бросала в огонь мелкие щепки, лежавшие на каменном полу около пустой дровницы. «Теодора!» – начала леди Тейне. «Познакомься, это лорд Сандер Моро, главный темный маг империи». Девушка поднялась и повернулась лицом к вошедшим, быстро спрятала за спину испачканные руки и, Присела в неловком реверансе и уставилась на Сандера немигающим кошачьим взглядом, не особо заботясь о том, что неприлично так пристально и откровенно рассматривать гостя. Она была в светлом бежевом домашнем платье с кружевной отделкой, немного открывавшим шею, на которой блестела тонкая цепочка с подвеской капли из темно-коричневого прозрачного камня, с туго собранным на затылке пучком волос, из которого выбились непослушные вьющиеся пряди около висков. Странно, но в этом наряде Теодора выглядела ещё младше, чем Сандеру показалось в лесу. Сколько же ей на самом деле? 13? 14? Ты так быстро убежала с поляны, что я не успел тебе представиться сам. Ты бросила быстрый взгляд на тётушку и смутилась. Простите меня, лорд. Я не знала. Не страшно. Сандерс с улыбкой подошёл к ней, оглядываясь на хозяйку замка. Мы можем присесть и поговорить. У меня к тебе будет несколько вопросов. Леди Виола сразу втрепетала. Конечно, милорд, прошу. Пригласила она жестом его к дивану с множеством расшитых разноцветных подушек разного размера и стоящим рядом креслом. Итак, начал тёмный маг после того, как дамы расположились на диване, а он в кресле. Я бы хотел, чтобы ты для начала рассказала о себе. Сколько тебе лет? Что ты помнишь о своих родителях? Когда впервые у тебя появилась магия? Кто тебя учил ею управлять? Девочка вопросительно посмотрела на тётушку, так и внула. Мне недавно исполнилось 18. Ха. Сандер перевёл удивлённый взгляд на леди Тейне. Та слегка улыбнулась и снова кивнула. Мои родители давно умерли, продолжила Тея. Сначала пагипатец, я его не помню, была совсем маленькой, а мама не стало, когда мне было 10. Что с ней случилось? Её убили. Убили? Да, вмешалась леди Виола. Это случилось, когда Теа вместе с матерью уже жили здесь, в замке. Её отец был родным братом моего мужа, младшим. Поэтому, когда брат погиб, муж на правах главы рода предложил матери Теа перебраться к нам в замок. Мири долго думала несколько лет, но потом согласилась. Они и месяца здесь не прожили, когда произошло нападение чёрных магов. Мири погибла, Теа была ранена, но ей помог наш новый сосед. Он оказался опытным целителем и спас её. На замок напали чёрные маги. Да, ми лорд, подтвердила леди Виола. Налетели внезапно. Нам повезло, что в это время у нас гостили друзья мужа. Он хоть и был сильным тёмным магом, но в одиночку бы не справился. Атаку отразили, но мири в этой схватке мы потеряли. А что за целитель? Пармус. Сразу ожила Тея, словно речь зашла о близком человеке, но снова взглянув на тётушку, запнулась. То есть господин Пармус. Он живёт в нескольких ли от нас, с той стороны границы. При упоминании Пармуса леди Виола слегка покраснела и коснулась рукой идеальной прически, словно поправляя. «Господин Пармус – весьма достойный человек и талантливый целитель. Он тогда только приехал в наши края, вступил в наследство и поселился в поместье. Как только узнал о нападении черных магов, сразу явился к нам, чтобы предложить помощь. Он вытащил Теодору почти из-за грани. Было заметно, что женщина весьма высокого мнения о целителе. «Пармус!» Повторил Сандер давно забытое имя. «Вы знаете его родовое имя?» «Конечно. Пармус Хорум». «Да, мир тесен». Сандер не думал, что когда-нибудь придется свидеться с магом, спасшим ему жизнь. Но с этим он разберется чуть позже. «А магия? Когда ты ее почувствовала?» Сандер снова обратился к девушке. Теодора задумалась, вспоминая. «Сколько себя помню, всегда чувствовала, но после выздоровления сильнее». Сказал об этом дядя, и он начал меня понемногу учить. Расскажешь, чему именно он тебя научил? Ты точно верхом не в первый раз. Сандер поглаживал холку своего вороного коня и наблюдал, как ты, сопя, взбираешься на спокойную кауру лошадку. Он сразу вспомнил, как легко взлетало в седло Вивьен, и улыбнулся. Помочь? Я сама. И не в первый раз, обиженно прозвучало в ответ. Ладно, сама так сама. Дальнейший подъём на смирное животное Сандер продолжил терпеливо наблюдать уже из седла, внимательно рассматривая прилестную наездницу. На Теа были брюки цвета тёмного шоколада с широкими штанинами, которые, если она ровно стояла, выглядели как юбка. Их дополняли жакетик и беретка в том же цвете. Волосы были собраны в низкий пучок на затылке. Этот наряд был ей весьма к лицу и делал её ближе к своему возрасту, но всё равно Теа выглядела скорее как очаровательный подросток, нежели взрослая девушка. Несмотря на небольшие трудности с посадкой на лошадь, видимо, сказывались рост и пышная фигурка, Тэй одержалась в седле уверенно и спокойно. «Ехать долго?» Сдерживая нетерпеливого жеребца по водяме, спросил темный маг, когда они стоя в сопровождении двух стражников, которых снарядила с ними леди Тэйне, Сандер так и не понял, кого и от кого они должны были охранять, но возражать не стал, выехали за ворота замка. «Будем на месте меньше, чем через полчаса». Толкая каблуками ботинок лошадку в бока и пуская её уверенным галопом, ответила Теа. Направлялись они в сторону Валарийского княжества, в гости к Пармусу Хорому. Время шагнуло далеко за полночь. В небольшой уютной комнате родового поместья целителя горели свечи. Хозяин и гости сидели близко в удобных мягких креслах и негромко разговаривали. Здесь же на диване спала Теа, смешно сложив ладошки под головой, накрытая камзолом Сандера. Она наотрез отказалась уходить спать в выделенную для неё гостевую комнату, заявив, что ей совсем не хочется. И правда, она сначала сидела и слушала, раскрыв рот разговоры и воспоминания магов, но сытный ужин и усталость быстро сделали своё дело, и девушку сморил сон. Пармус сильно изменился за прошедшие годы. Если тогда на корабле он показался Сандеру глубоким стариком, то сейчас без бороды и длинных седых волос целитель выглядел моложе, чем 8 лет назад. С короткой стрижкой и гладким подбородком, среднего роста, поджарый, полный сил и энергии, он выглядел сейчас не старше 50 человеческих лет. Хотя понятно, что на самом деле ему могло быть в несколько раз больше. Магический дар продлевал и жизнь, и молодость. Всё зависело от силы и желания обладателя дара, а силу Пармуса было предостаточно. Я правда очень рад, что вы добрались до наших мест, ми лорд. Кивай на спящую Теа сказал Пармус. «Девочкой нужно заниматься. Надеюсь, вы о ней позаботитесь. Раньше ее учил лорд Тейне, а после его смерти никто. И меня это сильно беспокоило, но теперь, надеюсь, все будет хорошо». «Как он умер?» «Маркус Тейне?» «Да глупо все вышло». С сожалению, покачал головой Пармус. Разругался с любовницей, напился, когда возвращался от нее из Сарен-Арка. Заснул верхом, свалился с лошади и свернул себе шею. Сами знаете, в таких случаях бессилен даже я. А леди Тейны, вы же давно знакомы с ней, что вы о ней думаете? О, эта женщина достойна всякого уважения и восхищения. Лорд Тейн не особо её ценил, а любил, женился по расчёту. Поместье и капиталы всё это принадлежало ей, её семье. Она родила ему трёх прекрасных дочерей, после его смерти взяла управление поместьем в свои руки. Ей нужно сказать, вполне успешно с этим справляется, и Теодора приняла как родную дочь. А что с Теодорой? Она же росла на ваших глазах, вы её хорошо знаете, расскажете? Сандер посмотрел на спящую девушку. Ей действительно уже есть 18. Не похоже, да? Ты провела в моём доме почти 4 месяца, пока я исцелял её раны после нападения чёрных магов. Мать приняла удар на себя, закрыла её своим делом. Малышка была вся залита её кровью. «Возможно, это ее и спасло тогда. Она выкарабкалась почти из-за грани. Ну и наследственность не последнюю роль сыграла. Вы обратили внимание на необычный цвет глаз девочки? Он крайне редко встречается и называется «драконий глаз», и бывает только у драконец, так что в нашем случае мы имеем дело с полукровкой». «Мать-те была драконом?» — удивился Сандер. «Я не знал ее, но, думаю, вряд ли. Скорее всего, она сама была полукровкой». В те а есть кровь драконов, разбавленная, но достаточно сильная, и, кстати, то, как она выглядит на свой возраст, лишнее этому подтверждение. Драконы и драконицы взrastлеют позднее по сравнению с людьми. Вам приходилось видеть драконов? Да, было дело. Видите ли, лорд, драконы живут весьма замкнуто и неохотно пускают к себе чужаков. Но мне повезло, меня благосклонно приняли, я прожил среди драконов почти 20 лет и многое узнал о них. И как Говорец с драконами сложно, не без этого кивнул целитель. Такая сила, мощь. В истинном обличии они великолепны, и при этом почти все жуткие собственники, эгоисты с весьма высоким самомнением, за редким исключением. Считают себя чуть ли не равными богам, хотя, если верить древним легендам, Верховный Небесный создал драконов из капли своей крови, и они служили богам для перемещений, в том числе между мирами. Ездовые ящеры, в общем, усмехнулся Пармус. Они уже давно между мирами не перемещаются, но богами себя считают. Думаю, за это их и наказали. Наказали? Да. Не знаю, как сейчас, а тогда они очень страдали из-за того, что вырождались, ну и к смешению крови с другими расами отрицательно относились. Хотя за их темпераментом и любви обильностью Светлый Мак кивнул в сторону спящей девочки. Случаи рождения смесков бывали всегда. У них даже какое-то пророчество было про возрождение драконов. Э-э, забыл. Вспомню, расскажу. Но вот один забавный случай помню. Я, когда жил у драконов, у них там как раз гостил родной брат Валарийского князя с крошечной дочерью. Девочке года 3 было. Так он вынужден был отправить малышку домой, потому что кто-то из драконов решил, что пророчество как-то связано с ней. И эти чешуйчатые демоны чуть её не украли. Сандер, несмотря на то, что с драконами ему встречаться не приходилось, не испытывал к ним особой симпатии. Видимо, это было наследственное. Не любила и боялась драконов его тётка, принцесса Гвендалин. У неё много-много лет назад даже было забавное прозвище при дворе Драконья невеста. Связано это было со странной историей, которая случилась, когда Гвен не была совсем юной принцессой. Ночью ей привиделся дракон, заглядывающий в окна её спальни. Понятно, что в впечатлительной девице просто приснился страшный сон, и ей никто при дворе не поверил, хотя дракона она описывала весьма достоверно и подробно. А самое интересное, что спустя некоторое время драконы прислали послов с предложением о заключении брачного союза их наследника с сестрой императора. Гвенни тогда наотрез отказалась от столь выгодной партии. Такой союз был выгоден обоим государствам, и к драконам отправилась двоюродная сестра императора, принцесса Габриэль. Но судьба её сложилась печально. Да. В общем, не долюбливать драконов у главного тёмного мага империи было достаточно поводов. Вы и так много повидали, Пармус, протянул Сандер, задумчиво потирая подбородок. У вас бесценный опыт. Я прожил долгую жизнь, лорд, и мне есть что вспомнить. Но вернёмся к Тее. Как я уже говорил, девочкой нужно заниматься. Силы в ней много, а знаний и умений, чтобы этим всем правильно распорядиться, нет. Мы же с вами маги, милорд, и понимаем, что магия это грозное оружие, но только в руках умелого бойца. В противном случае она представляет опасности для самого носителя магии и для окружающих. Не мне вам объяснять, что для мага главное не только научиться управлять своей силой, мага учат в первую очередь правильным ориентиром в этом мире, учат не направлять свою магию во зло другим, особенно тем, кто слабее или совсем не обладает магической силой, соблазнив много И носитель магического дара, особенно тёмного, так легко может сбиться с пути. Забыть, что дар не означает себе дозволенности и безнаказанности. Да что я говорю, уж простите старика за многословность. Вы и сами всё знаете. Вы абсолютно правы, Пармус. Я уже думал об этом. Ты отправится учиться в Урсулан. Вот это дело, оживился целитель. Мне странно, почему этим не обеспокоилась сама Лидия Виола. Она же понимала, насколько это опасно. Лорд Тайнебл против. Говорил, что девиц на факультет тёмной магии всё равно не берут, и что в столице-то и делать нечего, только распученности учиться. И поэтому леди Виола сама на такой шаг никогда бы не отважилась. Да, определённые трудности, конечно, будут. Девушек тёмной магии в академии никогда не обучали. В этом не было необходимости, но теперь она появилась. Значит, будут обучать. У меня будет к вам заманчивое предложение, многоуважаемый Пармус. После некоторых размышлений начал Сандер. Какое? Как вы смотрите на то, чтобы оставить на время свою затворническую жизнь и заняться преподаванием? Э, -э преподаванием чего и где? Милорд. Целительской науки, конечно. Декан целительского факультета в Орфулане примет вас с распростёртыми объятиями. Ему опытные целители очень нужны, да и тыа будет не так одинока, если вы будете рядом. Заманчиво, заманчиво. Немного расцвёлся маг. Надо подумать. Подумайте, Пармус, хорошенько подумайте и отправляйтесь в академию вместе с Тоей. Да и леди тайны в вашей компании не так страшно будет добираться до столицы. В дороге всякое может случиться, сами знаете. Э, да вы искуситель, ми лорд, хитро прищурился Светлый Мак. Определённо, спокойно согласился Сандер. И не считаю это недостатком. На следующий день, в послеобеденное время, стоя на ступеньках замка Эпомидонт и прощаясь с мисс Тейне, которая с плохо скрываемой радостью вышла его провожать в полном составе, Сандер протянул леди Виоле сложенный вдвое лист бумаги. Это рекомендательное письмо ректору Урсуланской академии лорду Мешуму. Я даю вам на сборы ровно 2 недели, по истечении которых вам надлежит вместе с Теодаром отправиться в столицу и явиться к лорду Мешуму. Тея будет учиться в академии на факультете тёмной магии. Поселите её в общежитие. Все остальные вопросы решите на месте. Если возникнут проблемы, можете обращаться ко мне. Я являюсь куратором факультета тёмной магии. Всё, что не сможет решить ректор, решу я. По лицу леди Тейне словно туча пробежала, но она быстро взяла себя в руки. Хорошо, ми лорд. Поверьте, так будет лучше и для вас. Сандер смотрел в сторону Теодоры, и для неё Кроме того, в поездке вас будет сопровождать господин Пармус, так как он тоже отправляется в Урсуланскую академию. И отвечая на удивлённый взгляд женщины, Макда бавил: "Он будет преподавать на целительском факультете, так что не переживайте, Тео будет под присмотром". Тео, до этого хмуро разглядывавшая каменные ступеньки под ногами, подняла голову, бросила на Сандера благодарный взгляд и улыбнулась. Дочери леди Виолы тоже оживились, переглядываясь и толкая друг друга в бока, зашептались. но под строгим взглядом матери быстро примолкли, снова начав старательно изображать благовоспитанных скромных леди. Когда главный темный маг империи покинул пределы крепости, леди Тейне обернул их к Теодоре. «Ну что ж, начинай собирать вещи, девочка моя. Мы едем в Урсулан».